Патрик Несс. Снег Отпущение. Если бы не Уилф, у меня бы не вышло. «Назад, назад, на корабль!» — проорал он. У него в шуме я видел белизну. Одну только белизну вокруг густой, наметающей сугробы, ворвавшейся в мир, будто какой-то кошмар и мигом заполонивший небо и землю. Стыдно сказать, но я ударился в панику, потому что, вот честно, это как будто ты снова ослеп. Слишком похоже. А потом, уилфовыми глазами, я увидел длинную полосу красного на снегу. Слишком широкую и глубокую, чтобы оставивший ее человек был еще жив. «Я тебя держу!» Он схватил меня за руку и потащил. Быстро, слишком быстро, но у него и шум был весь в смятку, весь кувырком чтобы мне за ним нормально следить, так что я упал и до половины ушел в снег. Но Уилф не дал мне разлеживаться. «Бжим, Ли, убраемся от седа. «Брось меня!» — выдохнул я. «Беги, помогай остальным! Со мной в такую погоду только и мороки!» «Никак, Ли, не пойдете!» И снова раздался рев. Чудовище, чем бы оно там ни было, зашло на второй круг. Уилф больше ни слова не сказал, а подхватил меня под мышки, вздёрнул на ноги и поволок дальше, даже без помощи шума, на одной только мускульной силе. Я почти ничего не видел, только то, что видел Уилф. Белый снег. Всё. Потом ещё снег и ещё белый. Рёв ещё раз разрезал картинку пополам, почти сразу за нашей спиной, на ужасной невозможной высоте. Шум его не говорил ни о чём, только как ему хочется всех нас убить. Уилф втащил меня с разбегу в какую-то расселену. Все равно прятаться было больше негде, да и тут, честно говоря, нам оставалось только слушать топот чудовищных ног, несущийся к нам на страшной скорости. Несущийся мимо. Потом вдалеке раздался одинокий человеческий крик, оборвавшийся резко и как-то посреди звука. «Надо им помочь», — сказал я. «Да», — сказал Уилф, и его шум пошел вихрями. Мы стартовали от корабля посреди ясного дня. Нам вообще не должно было встретиться ничего, хоть сколько-то опасного. Ну, увидел Уилф, что надвигается буря. Ну, решил вернуться. Но тут тучи как налетят, ветер как захлещет среди голых деревьев, что твой ураган. Мы даже скарб свой собрать не успели. А с бурей пришло еще и вот это. У Фостер было ружье, но ее поймали первую. Тоже кричала, а потом в раз перестала. Остальные бежали, пробовали добраться до корабля, но вокруг так мило, что все просто-напросто ослепли, не хуже меня. У себя в шуме Уилл вдумал про оружие, каким укомплектован всякий уважающий себя корабль-разведчик. «Надо попытаться», — кивнул я. «Ать!» Он снова схватил меня под руку, и мы снова побежали, огибая деревья и камни. Рев шел, казалось, со всех сторон сразу. Где-то в панике кричали люди, растерявшиеся в этой адской белизне. Я совершенно представления не имел, где сейчас может быть корабль. Зато, видимо, имел Уилф, потому что в его шуме внезапно возникла тёмная тень нужной формы. Прямо по курсу. Возле шлюза кто-то стоял, размахивал дико руками. Микельсон! «Скорее!» — донеслось до нас. «Оружие!» — выдохнул Уилф, вваливаясь по маленькому трапу на корабль. «Готовим!» — крикнула из рубки «Колиер». Руки у нее так и порхали над экранами, пытаясь отследить остальных, кто остался снаружи, с помощью инфракрасного видения. «Фостер Джан и Стаб мертвы», — сказала она плоским, безжизненным голосом. Пальцы зависли над неподвижными телами на мониторах. Тепло рассеивалось, красное таяло, постепенно превращаясь в синее. На разных экранах основного дисплея еще две фигуры мчались, сломя голову в противоположных направлениях. Компьютер определил их как фукунагу слева и джефферсон справа мы все в ужасе увидели как исполинская синяя тень раза в три выше джефферсон восстала из снега прямо за ней схватила маленький оранжевый силуэт подняла над землей и разорвала пополам господи иисусе простонал микельсон заряжаю сообщила Коллиер от панели управления да что это вообще за штука спросил я а где доусон перебил Уилф. Его шум обшаривал все экраны один за другим. Долсон нигде не было видно, ни живой, ни мертвый. «Она идет за Фукунагой!» — вскрикнул Микельсон. Темно-синяя тень, слабо различимая в инфракрасном спектре, словно температурой она не слишком отличалась от окружающей среды, оставила в покое мертвую Джефферсон и стремительно промчалась через один экран, потом через другой. Фукунага была здоровая и сильная, но ей уже под семьдесят. Эту дрянь ей никак не перегнать. Ракеты готовы. Колер откинула шторку, под которой пряталась кнопка пуска. Цель. Стой. Вмешался Уилф. Там люди. По всем экранам маленькие фигурки. Оранжевые в тепловизоре, но не такого яркого оттенка, как бегущая фукунага. Поднимались из-под снега. Пять, десять, двадцать... Целые шеренги их возникали прямо из ниоткуда. Среди них была одна ярко-красная личность. Компьютер определил ее как Доулсон. «Спаклы?» — не веря своим глазам, спросил Микельсон. «Невозможно», — возразила Коллиер. «Нам же сказали...» Чудище уходит?» — подал голос Уилф. Чудище валит?» Громадная синяя тень перестала преследовать Фукунагу и исчезла в лесу. Рев снаружи затих в отдалении. Некоторое время мы молчали, пыхтели, таращились в экраны, не веря своим глазам. «Это вот что сейчас было?» — выразил я, наконец, всеобщее недоумение. «Кто его знат?» — сказал Уилф и посмотрел на ведущий из корабля трап. В шуме микельсона я видел, как нахмурен его лоб. «Но ежели ответы есть, я хочу их получить». «Это должно быть пустое место», — Так нам сказали несколько спакловых групп, встреченных по дороге. Снег и пустота, земли, лежащие за тайгой. Последний рубеж живой природы перед ледяным щитом, сковавшим северный полюс планеты. Негостеприимный, непригодный для жизни край. Дальше ничего. Зачем нас вообще сюда понесло? Да просто так. Самые первые поселенцы Нового Света так и не стали ничего толком исследовать и вынуждены из-за войны... Лишение и собственные непроходимые глупости держались длинные реки, бежавшие от заброшенного Прентистауна на западе через убежище и до не менее заброшенного горизонта на Восточном океане. А то, что кругом лежит целый огромный мир, населенный, между прочим, расой существ, с которыми успели ввязаться в войну не однажды, а целых два раза из-за собственной непроходимой глупости, я о ней уже говорил? Первую войну я не особо застал недостаточно старт для этого. А второй застал куда больше, чем хотелось бы. Зато много чему научился, да. Мы все много чему научились. Снова жить, например, принимать помощь, когда она нам нужна. То есть с самого окончания Второй войны примерно всегда. Делить планету с целой нацией спаклов. Да и с другими себе подобными тоже, особенно когда новая волна поселенцев проснулась и открыла для себя шум по большей части уничтоженную цивилизацию своих предшественников. Ну и так, в целом, мир, который пришлось восстанавливать практически с нуля. Однако те, кто уже был здесь с самого начала, тоже в некотором роде проснулись и открыли для себя много интересного. Лично меня ослепило спачье оружие, и последнее, что я видел, были знакомые и небезразличные мне люди, от этого самого оружия умиравшие. Если война дело трудное, а это так, воистину и аминь, то после нее наступает время не менее трудное. Просто по-другому. Но все мы делали, что могли. Я сам делал, что мог. Я научился видеть через чужой шум. В основном, конечно, через Уилфов, но иногда и через Спакловский. Шум тех Спаклов, которые нам помогали. И когда я смотрел их глазами, я всякий раз невольно думал, что, наверное, между нами гораздо больше общего, чем мы думаем. И вообще все не так уж плохо, что надежда действительно есть. Иногда. Да. А тем временем восстановление мира шло своим чередом. Новые дома для новых людей, перестройка разрушенных для старых, и вообще все как-то лучше со второй попытки. Но случались и всякие иногда. «Да, были проблемы, но люди над ними работали. Люди старались. Хотя некоторые мои друзья... Некоторым так и не удалось разглядеть то хорошее, что эти перемены с собой принесли. Потому что... Да. Короче, новые корабли приземлились, новые поселенцы пробудились, людей разом стало в пять раз больше, чем ты вообще в жизни видел. Уровень шума... Вы мне не поверите. Мы с Уилфом помогали, чем могли». Спустили большую часть нашей военной артиллерии в затопленную шахту, хотя лично я спорил, что ее нужно просто взять и уничтожить, всю подчистую. Расчищали завалы, сажали озимые, объясняли свежепроснувшимся мужчинам и мальчикам, как облегчить себе жизнь с шумом. Работа на износ, без конца и краю, но оно того стоило». Правда, когда кто-то из новоразбуженных предложил исследовательскую экспедицию, я ухватился за эту идею обеими руками. И Уилф тоже. Хоть его жена была и не особенно счастлива отпустить его из дома на целый месяц. Нас полетело десять человек. Я, Уилф, Коллиер, которая была смотрителем на одном из кораблей и нашим главным пилотом, Микельсон, антрополог, Ему не терпелось познакомиться с другими спакловскими племенами, которых мы наверняка встретим по дороге, и чему-нибудь у них поучиться. Доусон, Стабс, Джан и Джефферсон. Агрономы и экологи. Эти надеялись найти местные источники пропитания, способные помочь нам выжить. А Фостеры и Фукунага были, я так смекаю, вроде нас с Уилфом. Рабочие лошадки, до смерти соскучившиеся по отпуску. Они просто хотели посмотреть, что там вообще есть в этих дальних краях. Нам повезло быть выбранными в эту экспедицию. Новый совет нас выбрал. Хотя, признаю, у нас с Уилфом была... Хм, некоторая протекция. Прежде чем мы улетели, один мой друг, который остановил войну, говорил с лидером Спаклов. Они зовут его Небо. И тот проложил нам дорогу. Послал сообщение, что нам надо помогать, где бы мы ни приземлились на своем разведчике. Если спросите меня, это самое меньшее, что он мог сделать. В общем, мы отправились в эту свою экспедицию исследовать. Взяли курс на север и полетели, куда сможем. Над горами, над долами, над системой связанных озер, которых глаз человеческий никогда не видывал, над лесами, такими обширными, что даже с воздуха им конца краю не видать. Садились во всяких местах, встречали всяких спаклов, зверей всяких новых видали но все ломили и ломили себе на север. «И когда же мы остановимся?» — спрашивали мы себя. «Вести мы, когда до конца доберемся?» — отвечали мы себе. «Вы в безопасности», — показал нам спакловский лидер у себя в шуме. «Снег отпущения ушел». «Снег чего?» — естественно переспросил Миккельсон. «Перед нами толпилась человек-трит...» «Ну, то есть несколько десятков спаклов, по меньшей мере, и Доусон с Фукунагой с ними, целые невредимые. Вот убей бог, не понимаю, откуда они так ловко повылезли разом?» «Ты в порядке, Кони? Спросил Уилф Фукунагу. Она зажимала себе рот рукой, борясь со слезами, но кивнула. Уилф обхватил ее за плечи. Подошла Доусон и обняла их обоих. «Люди вообще часто клубкуются вот так вокруг Уилфа. Есть у них такая склонность. Четверо погибли, сказала Коля, рвождю Спаклов, явно выискивая, на ком бы сорвать зло. Что за черт это был? Нам же говорили, мы сожалеем о вашей утрате. Показал он, и самое странное, по нему было ясно, что говорит он чистую правду. От этой чуткости мы все аж примолкли. Они словно передавали это ощущение потери между собой от одного к другому. А потом случилось странное. Мой шум затопил хор спакловского шума, но совсем по-новому, никогда раньше это так не выглядело. Там были краски за пределами любых красок, звуки и формы, представлявшие собой чистое чувство, и я плыл во всем этом, вращался в нем. И пропало. Вокруг воцарилось молчание. Колер, Фукунага и Доусон, три человеческих женщины из шести, которые отправились в экспедицию, ошеломленно уставились на нас. «Что это было?» — пролепетала Фукунага. «Все как-то замерли». «Я чувствую...» Микельсон таращился на свои руки, словно ему вдруг выдали новые. «Я чувствую себя другим. Меньше печальный», — кивнул Уилф, хотя, судя по всему, он этому не сильно обрадовался. Но вообще-то он был прав. Я и сам ощущал себя так же, словно частица бремени вдруг снялась с моих плеч как будто Спакло ее забрали. «Пожалуйста, пойдемте», — сказал вождь Спаклов. «Уже почти ночь». «Погода меняется, вам понадобится укрытие». «Я лучше на корабле пережду, если честно», — поежилась Колиер. «Нам надо упути с ними», — возразил Уилф. В его шуме проглянула странная такая нота, которая хотела что-то о чем-то разузнать. «Да, надо». И, как обычно бывает, когда Уилф что-то говорит, На то мы порешили. Они вели нас куда-то под падающим снегом. Мы было решили, что мы пойдем обратно в лес, к спакловским хижинам, которые мы каким-то образом проглядели на сканерах, потому что к северу от тайги не было вообще ничего. Это правда был последний рубеж чего бы то ни было перед полным ничто, перед бесконечностью снега, которая тянулась на сотни и сотни миль до самой маковки планеты а дальше на той стороне снова постепенно сходило на нет. Мы так мало об этой местности знали, что были даже не в курсе, лежит эта шапка льда на океане или на материке, или на том и другом сразу. Но туда-то сейчас и направлялись спаклы. «Вы мне не поверите», — твердила Доуса. Голос так до сих пор и позванивал от шока. «Вы мне просто не поверите». Больше мы ничего из нее так и не вытянули. Спаклы продолжали манить нас дальше, неторопливо, словно бояться было решительно нечего. Никакого тебе черт знает какого великана, который вылез вдруг из лесу и перебил половину команды. «Что это было такое?» — спросил я у ближайшего ко мне Спаклы. Но ее шум, это была она, просто снова показал, как тень исчезает в лесу. Она говорила, не надо бояться. «Хм». И снова будто кусочек страха утек из меня прочь, исчез из моего собственного шума. Уилф что-то такое неопределённое хмыкнул, дескать, не убедили вы меня, но больше ничего не сказал. Они вели нас в пустоту, не обращая никакого внимания на продолжавший валить снег. Лишайники, которыми поросла их кожа, были самые густые, какие я вообще видел у спаклов. Но все равно гораздо тоньше нашего снежного обмундирования» а ведь я даже в нем уже начинал мерзнуть. «Люди тут выжить не могут», попробовала объяснить им Коллиер. «У нас с акклиматизацией хуже». Но вождь Спаклов просто показал. «Мы здесь». «Кто его знает, к чему?» В боку снежного сугроба, совершенно такого же с виду, как и любой другой, вчера не было, сегодня есть, ветром надуло, обнаружилось небольшое норообразное углубление – Спаклы устремились прямо туда и пропали из виду, просто скрылись под снегом. Доусон, ни слова не говоря, последовала за ними. Пятеро оставшихся людей переглянулись. Война давно кончилась, со спаклами мир. Другие спаклы уже не раз оказывали нам помощь в этом северном путешествии, так что... Но нет, мы все-таки вдруг заколебались. Что-то здесь было не так, по-другому. «Можно и посмотреть, почему нет». Пожал плечами Уилф и посмотрел на Колер. Главное, всегда знать, где выход. И мы двинулись вслед за последним спаклом в эту дверь. За ней оказался ледяной коридор. Он весь сиял, словно подсвеченный изнутри. Мы шли вниз, а лед все длился и длился. Даже после той отметки, где мы по-всякому должны были упереться в землю. Или в камень, залегающий под всем этим снегом. Наверняка замерзшее море прокомментировал сзади микельсон «Так близко к лесу?» — усомнилась Фукунага, она шла перед Уилфом, а он вел за руку меня. «Многое чего мы не знаем об этой планете?» — пробормотал Уилф почти что себе под нос. «И о тех, кто на ней живет?» — отозвалась впереди Коллиер, а я увидел Уилфовыми глазами, как настороженно она наблюдает за возглавлявшими процессию с паклами. «Если бы они что-то против нас замышляли, мы бы это увидели», — сообщил я очень тихо. «Я в курсе», — сказала она, но как-то не слишком расслабленно. Спакла нас, понятное дело, тоже слышали, но, кажется, ничего не имели против. Я и сам, к собственному удивлению, не особенно напрягался, как-то меньше, чем, по идее, следовало бы. «Почему?» — ума не приложу. «Ух тыж, – поделился Уилф. Плоская часть коридора вдруг вывела нас в просторное помещение, почти пещеру. Стены все озарял тот же непонятный свет, а пол покрывали вперемешку, вроде бы меха и густые лишайники. Огромный стол красовался посередине. Похоже, тут встречались, ели, обменивались всякой всячиной. На нем были всякие вещи, может быть, товары и еда». В каждой стене были проемы, и коридор вели от них в новые ледяные пещеры и дальше, неизвестно куда. И здесь и там, в тех пещерах были спаклы. Сотни и сотни спаклов, связанных между собой шумом, приветствующих нас с такой абсолютной и нерушимой безмятежностью, что... Господи, это было самое мирное место, какое я только в жизни видел. Спаклы покрыли здесь все стены чем-то типа выделений, которые еще сильнее понижали температуру окружающего льда, делали его тверже и не давали таять. Судя по тому, что я сумел различить у них в шуме, система пещер тянулась по меньшей мере на милю под поверхностью ледяной пустыни. Снаружи в лесу они охотились, а еще глубже, чем мы находились сейчас, там, где лед истончался, имелись большие дыры, через которые они ловили рыбу. Те самые выделения давали еще и свет, на который мы сразу по входе обратили внимание. Его хватало для выращивания разных приспособленных ко льду зерновых, в расположенных еще дальше пещерах, и даже для целых стад забавного подобного зверька, их излюбленной пищи. Им они нас и накормили. Врать не буду, очень вкусно. Все здесь было хорошо. Их местный шум просто какое-то чудо покоя и мира. Наша группа звучала горем по друзьям, которых мы потеряли, но, по крайней мере, у меня, у Уилфа и Миккельсона, его словно что-то отодвинуло, не давало приблизиться, не давало причинить настоящую боль. И мне было слишком спокойно, чтобы против этого возражать. «Мы даже не знали, что вы вообще тут есть», сказала Коллиер главному Спаклу, по мере сил игнорируя волну жалости, которую наши женщины неизменно вызывали у них. «Как же так, у бедняжек совсем нету шума?» «Наши сканеры вас не показывали, а ни одна другая группа нам ничего не сказала». «Не вся Земля говорит одним и тем же голосом», показал вождь. «Почти, но не вся». Коллиер нахмурилась. «Не понимаю». «А что ж не особо?» Уилф откусил еще этого снежного... кроликойда. Вождь помолчал, подбирая слова. Он очевидным образом нашего языка не знал и учил его прямо на ходу. Из шума, прямо по мере говорения. И показал «Мы...» Опять помолчал, ища годную формулировку. «Самодостаточны?» «Это заметно», — кивнул Микельсон еще раз, окидывая взглядом пещеру. «Множество спаклов занимались своими обычными делами. Кто-то с ненавязчивым и любопытством глазел на нас», но большинство просто тихо сновало из комнаты в комнату, и в каждом их действии была спокойная, безмятежная целеустремленность. «Здесь все такие...» Фукунага тоже оглядела комнату. «А расслабленные?» — подсказала Коллиер. «Умиротворенные», — уточнила Фукунага. «А это проблема?» — спросил Спакл. «Потому что я вижу... смятение в ваших голосах». Он мельком глянул на Коллиер. «У тех из вас, кто их имеет...» «Наши друзья погибли. Та на мгновение вспыхнула гневом». «Нет, то есть мы очень благодарны, что вы отогнали эту тварь, чем бы она там ни была. Но теперь я бы не отказалась получить хоть какие-то ответы». «И я тоже». Встрел Уилф. «Спасибо за корма, но от желаю послухать, что ян-то такое повылезло из лесу. Так что давайте...» И Спаклу впервые стало неуютно. «Снег отпущение», — показал он. «Ну, раз вы так говорите», — милостиво кивнул Уилф и отхлебнул, чего там у него было. Спакол обвел нас всех взглядом, и у него в шуме я увидел, как мы ответили ему тем же. Фукунага смотрела опустошенной холодно. Доусон до того в шоке, что она покачивалась и напевала какую-то мелодию, вяло ковыряясь в еде. Коллиер разлилась и делалась все злее с каждой минутой. Она хотела знать и собиралась добиться этого. Зато Миккельсон за едой выглядел невыразимо спокойным, словно и не видел только что, как умерли четверо человек. Стыдно сказать, но и я чувствовал себя почти так же хорошо. По физиономии у Илфа ничего прочитать было нельзя, но она у него всегда такая, без вариантов. И все же... Своим спокойствием мы подозрительно походили на окружающих спаклов. Но тут вождь открыл нам свой шум и принялся показывать про этого снега отпущения. «Ты во все это веришь?» Прошептал я Уилфу уже из постели. «Спаклы сделали нам постель, да?» Буря снаружи уже совершенно распоясалась, и спаклы предложили заночевать у них, пока она не пройдет. Нам отвели небольшую пещеру. «Там было тепло благодаря таинственной системе обогрева, изобретённой с паклами, хотя и не настолько, чтобы человек решился снять варежки». «Не верен», — хмыкнул Уилф, но я-то видел, что у шума его сна не в одном глазу, и он только и делает, что думает, думает. «Это ведь возможно, как думаете?» По другую сторону от меня спросила Коллиер. «Ен тут мир?» — поделился Уилф. «Он большой?» «Вот уж правда» буркнула Коллер. Микельсон уже давно храпел в дальнем углу, спокойный, как мало что другое на свете. Фукунага сидела отдельно, поодаль от нас, спиной, и молилась. В другом углу продолжала мурлыкать что-то Долсон. С тех пор, как все случилось, мы так и не сумели ничего из нее вытянуть. Да, но в общем и понятно. Джан был ее мужем, и он сейчас лежал в снежной могиле в нескольких сотнях футов отсюда в ночи. «Но ты думаешь, что они сказали нам не всё?» — спросил я у Коллиер. В шуме у Уилфа она нахмурилась. «Ты этого, скорее всего, не видишь». Она покачала головой. «Потому что твой шум тебе не даёт. Сам себя-то он видеть никак не может». «Ты о чём сейчас?» «Трудно описать, но больше всего похоже на... отсутствие». «Осутствие?» — хрюкнул Уилф. «На пустоту. Как будто что-то должно быть, а его нет. Когда-то оно там было, но сейчас пропало». Она перевернулась на спину и уставилась в потолок. «Не могу объяснить. Эти спаклы не похожи на всех остальных, каких мы встречали до сих пор. Ваш шум сейчас стал похож на их». «Хм...» — призадумался Уилф. «Возможно, это имеет какое-то отношение к этому снегоотпущеннику?» И не могу сказать, что мне от этого очень хорошо. Сварливо вздохнула Колер. Снег отпущения, по рассказам Спаклов, был такой... злой бука, от которого они веками не могли избавиться. Некий хищный, обитающий в снегах вид, который каким-то образом научился вынюхивать жертв по самому их темному шуму, по частицам страха, ярости, паники, то есть потому, что громче всего орет, когда такая тварь тебя преследует. Чем больше добыча боится, тем ярче оно светит. Снего отпущения. Прямо что твой маяк. На протяжении многих поколений местные спаклы учились прятаться от этого чудища. Не только физически, под снегом, но и в шуме тоже. Вот это и была та странность, случившаяся со мной, Уилфом и Микельсоном, когда нам вдруг стало гораздо лучше. Наши гостеприимные хозяева открыли способ удалять из своего шума страх и гнев, и тем самым делаться незаметными для снегоотпущенника. С дополнительным бонусом. Их жилище реально было одним из самых тихих и мирных мест на этой планете. Очень шумной планете, если вы понимаете, о чем я. «Однако трое из четверых убитых им были женщины», сказала Коля вождю «У них шума вообще не было». Тут ее снова обдало приливом общей жалости по поводу отсутствующего шума и будьте добры заткнуться на этот счет сию же минуту!» Рявкнула она, вскипая. «Боюсь, это только сильнее смутило снег отпущения», показал вождь. «Он все-таки животное, а ваши тела гораздо теплее наших, их проще почуять. Он почти наверняка не понял, что вы за зверь такой, но услышал, что вы бежите и кричите, хотя и не говорите голосом». «Почему вы его не убили?» поинтересовался Уилф. «Мы все время пытаемся», — показал Спакл и на этом умолк. Но я снова почувствовал, как уходит страх, и когда Колер выдала «Что-то не больно вы и пытаетесь, черт вас всех побери», меня аж передернуло от такой грубости. «Они к этому привыкли», — сказала она сейчас. «Вот в чем все дело. Они так присмирели из-за этой постоянной ампутации страха и злости, что им уже лениво его убивать». «А может, это вообще симбиоз?» — вставила Фукунага, оборачиваясь к нам. «Прости, Конни!» — пробурчал Уилф, думая, что мы помешали ей молиться. «Я всё равно уже закончила», — отмахнулась она. «Но Коллиер вообще-то права. Они чего-то договаривают, и это действительно может быть такой своеобразный симбиоз». Она печально посмотрела на нас в этом тусклом, люминесцентном свете. У них есть причины практиковать это миролюбие, и эта тварь снаружи заботится, чтобы оно оставалось так и дальше. Для этого есть разные способы. Некоторое время мы молчали, пока Колер снова не открыла рот. «Ты что же хочешь сказать?» Она не закончила. «Что?» Не выдержал я. «О чем ты?» «Ну, они же не могут все быть такими спокойными», сказала Фукунага. И животному нужно что-то есть. «Но не могут же они приносить жертвы», — возразил Уилф. «Или могут?» Я попробовал об этом подумать, но мой шум как-то туманился и сбивался, стоило мне только подойти к этой мысли. Какое-то чувство принималось твердить что нет, все хорошо, все в порядке. Странное противоречивое ощущение. Мне было отлично и одновременно досадно, что эта отличность чему-то мешается. «Мы никакой угрозы у них в шуме не видели», — сказал я. «Никакой вообще. Нельзя вот так взять и начать их обвинять». «А я никого и не обвиняю», — сказала Фукунага. «Да и угрозы никакой, если что, не будет. Правда ведь? Ну, погрустят они немного, а потом просто удалят грусть и дело с концом». «Но спаклы же не такие». «Вскипятился я. Они нам всю дорогу помогали. Небо сказал им...» «Эти спаклы с небом контакты не поддерживают», — напомнила Коллер. «Они самодостаточные, не забыл?» «И если это правда», — подхватила Фукунага, «тому, возможно, есть причины. Может быть, никакие другие спаклы не хотят иметь с ними дело. Вдруг их изолировали», — добавила Коллер. «Всё это из пальца высосано», — помотал головой я. «Случилось ужасное, но вы просто не можете...» «Они нам врут», — подала голос Доусон из угла. «Думают, я не вижу, но я вижу». Она отвернулась, снова уткнулась носом в стену и замурлыкала свою музычку. «Доусон, возможно, права», — кивнула Коллиер. «Эти дыры у вас в шуме, и то, как они постоянно блокируют его, удаляя все негативное, по самой меньшей мере здесь есть что-то такое, о чем мы знать не должны». «Но не жертвы же!» — воскликнул я. «Они нас спасли!» «Агась!» — медленно проговорил Уилф. Янто, правда?» Он обхватил себя руками. «Но мне не нравится, когда мой шум вынимают. Мне о том не сказав». Он посмотрел на Коллиер, потом на Фукунагу. «Драпаем, что ли?» «Как только будет возможность», — сказала Коллиер. Фукунага согласно кивнула. Должен признать, заявил Микельсон на завтра утром, никогда я еще так не высыпался. Он ухмыльнулся, а я знаю, о чем говорю. Шестьдесят семь лет однажды проспал. Спал сегодня он один. Остальные, кроме Доусон, которая так и гудела всю ночь в углу, проговорили до утра, но никаким реальным выводом так и не пришли. Нет, вы подумайте, какая ирония. Я, у которого причин доверять Спаклам было меньше всего, после того, как они меня глаз лишили, активнее всех их защищал. Ну да, странноватое здесь у них место, но наверняка же есть и другие причины тому, что эта группа не связана с единым голосом расы. Может, погода, может, образ жизни, может, наконец, банальная дальность расстояний, кто его знает? Ответов никто не знал. Но все решительно хотели убраться отсюда как можно скорее, кроме, по всей видимости, Микельсона. «Да чего вы так заторопились-то?» — возмутился он. «Такие потрясающие люди, эти спаклы!» Он поудобнее устроился на постели. «Я хочу остаться». «Остаться?» — подозрительно процедила Коллиер. Шум Микельсона имел в виду отнюдь не короткий визит. «Он...» «У нас же исследовательская экспедиция, так?» «Ну так именно этим вот исследователи и занимаются. Они знакомятся с новыми племенами, налаживают контакты, ищут с ними общий язык, нивелируют разницу. Тут у них что-то не так», — напомнил Уилф. «И ты выбрал это игнорировать, потому что они внушили, будто ты хорошо себя чувствуешь», — объяснила микельсону Фукунага. «Я вообще-то взрослый человек, Конни. Он наконец-то нахмурился. И могу самостоятельно принимать решение». «Основанное на показаниях одурманиного шума», — кивнула Коллиер. «Ага, самое оно». «Это лучшее решение, основанных на страхе», — огрызнулся Миттельсон. «Буря кончилась», — сказали с порога. «Утро ясное». В дверях стоял вождь Спаклов. И снова я почувствовал, как мой шум стал теплее и легче. Всякое беспокойство оставило меня. Я больше не хотел ни с кем спорить, — «Более того, я абсолютно понимал, почему Миккельсон так захотел остаться. Такая великолепная идея между нами. Эти спаклы такие отличные ребята на самом деле». «Нам нужно идти на корабль», — твердо сказала Коллиер. «Я удивился, словно мне в рожу выплеснули стакан холодной воды. Даже у Уилфа шум как-то обалдел. Фукунага и Коллиер с опаской смотрели на нас». Ампутация страха очевидным образом не действовала на тех, у кого шума и так не было, что в итоге, видимо, и спасло нам всем жизни. «Я покажу дорогу», — сказал вождь Спаклов. Разумеется, они не могли нас отпустить, не нагрузив под завязку припасами для дальнейшего пути. «Откормить нас на поживу своему синему богу», — проворчала Коллиер. «Разжигание межнациональной ненависти и этноцентричный бред», припечатал Микельсон, но таким счастливым голосом, что прозвучало это абсолютно чокнуто. Лично я не знал, что и думать. Уилф тоже, из-за чего я и, вероятно, Фукунага Сколер чувствовали себя еще больше не в своей тарелке. Доусон тащилась в хвосте все еще жужжа. Спакл привел нас назад, ко входу. Вслед неслись самые теплые пожелания остального племени. Вождь толкнул глыбу льда и так очнулась наружу, как заправская дверь. Ясное чистое утро нас почти ослепило. Солнце отражалось от бесконечной белой равнины. Все немедленно надели солнечные окуляры, и через их шум мой мир тоже смеркся до вполне приемлемого уровня. Белизна обнимала весь мир, и только далеко, совсем на горизонте, темнели деревья и лесной опушки. Корабль ждал где-то там, в лесу. Наш билет домой. Правда, домой нам придется возвращаться с четырьмя трупами, которые еще предстоит забрать по пути. Перспектива это не радовала даже Миккельсона с его нынешним радужным расположением духа. «Мы сами доберемся», — сообщила Спаклу Коллер. Не то чтобы агрессивно, но Тон ее к диалогу точно не приглашал. «Благодарим за вашу доброту». «Но это очень далеко», — показал удивленный Спакл. «Вы можете легко заблудиться». Коллиер показала небольшое устройство. «Навигатор, мы пойдем прямой дорогой к кораблю». «Нет, я реально не понимаю, зачем нам вообще уходить?» — поделился Миккельсен жуя какое-то сушеное мясо из выданных нам с собой припасов. Я должен пойти с вами для защиты, показал Спакл. Снег отпущения обычно не нападает при ясной погоде, но я могу помочь вам успокоить голоса. Ты не можешь помочь мне успокоить мой, холодно возразила Колир. И вообще, мы пошли. Не будем терять время. Но они думают, вы собираетесь нас в жертву принести или тип того, счастливо сообщил Микельсон с полным ртом. Когда дураку понятно, что в такой прекрасный день ничего подобного произойти просто не может. Шум спакла встряхнула. «Вы думаете, мы хотим сделать что?» Последовало молчание. И назвать его просто неуклюжим было бы гнусным преуменьшением. «То, что вы тут делаете, странно, на нас действует», сказал наконец Уилф и ткнул пальцем в Миккельсона. «Вот я тут, короток, аки-голубь, а вон она...» Он показал на Коллиер. «Сверепеет, что твой волк?» Он сурово нахмурил брови. «А у нее не волки и не голуби». «Мы нашли способ жить здесь». Шум спакла завибрировал небывалым возмущением. «Способ, усовершенствованный поколениями. Он дает нам спокойную, довольную жизнь, и подобной нет больше нигде в голосе». «С которым вы никак не связаны», — подхватила Колиер как будто вам есть что скрывать. Спакл гордо выпрямился. «Мне жаль. Нам всем жаль, что наши обычаи так на вас повлияли. Мы с такими созданиями, как вы, не знакомы, но мы признали в вас братьев, несмотря на немоту некоторых». «Никакая я вам не немая», — отрезала колер «И вы отвечаете на наше признание гневом, подозрениями, обвинениями, «И неблагодарностью!» Он перебирал слова, выуживая их прямо из нашего шума, так что формулировки получались до да нельзя точные. «Четверо из нашей команды мертвы!» Вмешалась Фукунага гораздо тише, но не менее твердо, и... испугана, чем Колиер. Доусон дрейфовала с краю, таращилась в горизонт. Бог знает, что она там видела. А Микельсон грыз свое мясо, как дитя конфеты и ни на что вокруг внимания не обращал. «В этом мы совершенно не виноваты», — показал Спакл. «Виноваты вы, явившись в нашей земле без понятия о том, какие опасности вас тут поджидают». «Да вас же сроду никто не слышал», — Кулер уже почти орала. «Никто не знает, что вы здесь. Как так вообще получилось, что...» «Полагаю, я услышал достаточно». «Снег идёт». — рассеянно сообщила Доусон. Все обернулись. Небо с северной стороны над ледяным горизонтом утратило синеву. Тучи стремительно собирались, в точности как вчера, словно бежали бегом. Именно тогда из дальнего леса и донёсся первый рёв. — Это вы его призвали, — показал Спакл. — Вы своим гневом. — Своим гневом? Язвительно осведомилась Колиер. «Оно не может меня слышать, не забыл?» Но Спакл её уже не слушал. Он закрыл глаза и... Снова это ощущение. Всё словно просветлело. Даже укол ужаса при звуках этого жуткого рёва исчез, словно его и не было. Ну, звуки какие-то совершенно неважные, неинтересные. В жизни не чувствовал себя спокойнее и умиротвореннее. Колер отвесила мне пощечину. «А ну, вылезай!» — рявкнула она. «Скорее, назад, внутрь!» Но Спакл уже был у входа в туннель, заступая нам дорогу. «Вы больше нежеланные гости!» — показал он. «Я не допущу, чтобы племя оказалось в опасности!» «Вы бросите нас тут?» — не поверила своему ушам Фукунага. «Вы сами его вызвали!» В его голосе проступила такая печаль, что мы все притормозили. И как раз настолько, чтобы он ступил внутрь и закрыл перед нашим носом эту свою ледяную дверь. «Нет!» — Колиер кинулась всем телом об Но Но зазря. Там даже ухватиться было не за что. Можно сколь хош стучать, колотить по нему кулаками, с тем же примерно успехом, что по любому другому сугробу. «Они заперлись», — ошарашенно пробормотала она. «Они бросили нас здесь». Миккельсон беззаботно пожал плечами. «Ну, что есть, то есть». Через Уилфов шум, такой же неестественно безмятежный, как и мой, я увидел, как она сжала кулаки, собираясь дать ему куда-нибудь, но тут до нас снова донес серёв. Все замерли. «Все действуют неправильно», — немного сонно сообщил Уилф. «Ян тут их шум, что то такое сделал со мной, Ли и Микельсоном. агась, но он и на вас подействовал, только неправильно». Колер продолжала колотиться в двери, даже мне было ясно, что она дерётся с ней с яростью, не соответствующей даже нашей и без того довольно скверной ситуации. «Надо всем прочистить головы», — продолжал Уилф. «Вспомните, кто мы есть». «Снова раздался рев уже на самом краю леса. Пока мест мы ничего не видели, возможно, чудище решило подождать под прикрытием деревьев, не желало соваться на открытое пространство». «Нам надо срочно отсюда убраться», — сказала Коллиер, «и не возвращаться никогда». а одобрил Уилф. «Мария, эта фукунага аккуратно приблизилась к доусу и положила ей руку на плечо. «Нам пора уходить». «Но у нас не получится, ведь так?» — с натянутой улыбкой спросила она. «Напротив», — очень твердо ответила Коллер. — «у нас получится». «Да из-за чего все так расстроились-то?» — полюбопытствовал счастливый Миттельсон. «А тебе пора заткнуться», — посоветовала Коллер. — «прямо сейчас». Уилф взял меня за руку, готовый вести. «Всем держаться вместе?» Скомандовал он и устремил взгляд в сторону леса, откуда послышался новый рев. «Нам еще с чудищем разбираться!» «Корабль в той стороне», — сказала Коллиер, показывая трекером вдаль и направо. «Ну, хоть на том спасибо. Ревяла немного в другой стороне. Он за линией деревьев. Чудовище может легко отрезать нам путь, пока мы бежим, но это по-любому наш единственный шанс». «Согласна», — кивнула Фукунага. «Я тоже», — сказал я. «Агась», — подтвердил Уилф. «Бежим, значит? Устаемся как можно ближе друг к другу». Коляр кивнула и подозрительно посмотрела на Микельсона. План такой простой, что даже те, кто слегка не с нами, смогут его выполнить. Она взяла его за руку. Микельсона такая демонстрация чувств слегка удивила. Фукунага проделала то же самое с Доусон, но гораздо мягче. Рёв все еще глубоко в лесу, но уже ближе. «Бежим», — просто сказала Коллиер. И мы побежали. Мы неслись по ветренной равнине. Ветер кусался. Уилфов шум уже почти вернулся в свое нормальное состояние, через него я чувствовал, как боюсь все сильнее и сильнее, потому что происходящее на глазах переставало выглядеть так, будто происходило вовсе не с нами, а с кем-то еще, посторонним. Доусон мчалась рядом с фукунагой, потупив голову, не издавая ни звука, не жалуясь, даже когда спотыкалась и падала в новый нанесенный за ночь снег. И только Микельсон, которого тащила за собой Коллиер, не помнил ни себя, ни вообще ничего. Максимум, что мне удалось извлечь из его шума, это смутную растерянность. Зачем так бежать, когда ничего плохого не происходит?» Рев все еще поднимался над лесом, словно монстр знал, что приближаемся. А он наверняка знал. И просто ждал, что случится раньше. Мы прибежим в лес? Или налетит буря, и он сможет добраться до нас первым? «У нас нет никакого оружия!» — крикнула на бегу Фукунага, и хотя все и так это знали, прозвучало оно все равно как вопрос. «Нет», — коротко ответил Уилф, подхватывая меня всякий раз, как я начинал спотыкаться двести метров до корабля прокричала впереди колер продолжаем двигаться держим скорость мы уже почти добежали до опушки ветер так ярился что почти вдувал нас в лес пришел рев такой громкий что у меня заныли уши ничего не получится выдохнула доусон почти спокойно если разделимся сказал я кто нибудь сумеет добраться до корабля и вон он Завизжала Фукунага. И с жадностью хищника, которому осталось лишь протянуть лапу за законной добычей, тень, убившая Фостер, Джана, Стапс и Джефферсон, распихнула в стороны два толстенных дерева и выступилась чаще прямо по курсу. И прежде чем налетела буря, пороша глаза, прежде чем на нас обрушился снегопад, мы успели мельком увидеть, что же это было такое. «Бог ты мой!» – прошептала рядом со мной Колер, «Потому что это был не какой-нибудь там снежный монстр, сплошь мохнатая шкура и клыки и когти. Это был не новосветский вариант медведя или тигра, или даже пусть его динозавра. И не сказочный дракон. И не невозможная тварь, сделанная из снега и острых зазубренных льдин, тянущая к тебе лапища, чтобы порвать в лоскутки твое хладное тело. Нет». Росту в нем было метров пять, и оно когда-то точно было спаклом. Оно выглядело старым, кожа трескалась и исцелялась, и снова трескалась и исцелялась, так часто, что все его члены походили на перекрученные, узловатые древесные стволы, а никак не на части живого существа. Все в нем было жутко, гротескно растянуто и согнуто кожа мертвенного сине-белого цвета от холода. Она бугрилась на каждом суставе, проваливалась на каждой впадине, словно у плоти, выросшей на этих костях, переростках, имелись какие-то свои взгляды на жизнь. На лице виднелись типичные спачьи глаза, посаженные высоко на лбу. Нос явно вынюхивал нас, как и полагалось хищнику, чующему близость добычи. А рот? Рот был жуткой усеянной зубами пещеры, прямиком из ночного кошмара. Но ничто из этого, ни исполинское силище, ни ручище, способное разорвать любого из нас пополам, ни пасть, где меня разве что на один зуб хватит, ничто не могло сравниться в ужасности с шумом, который на таком расстоянии слышался совершенно отчетливо. Он был туже и свирепее обычных спачьих голосов, Гораздо тише, но от этого только еще напряженнее. Он не наружу шел, не распространялся вокруг, а словно был сам на себя завязан в узел, нацелен внутрь, без высвобождения, без выплеска. Связан, скован. Спаклы говорили, что он опасен, да, но они реально не сказали всего». Шум чудище пылал яростью, такой мощной и вихревой, что ты словно заглядывал в жерло безумия, отчаянного, безнадежного, раненого, больного. Безумие, которое только и могло что действовать из этой муки, из этой боли, потому что бездействовать было смерти подобно. Вот оно и кидалось не только на тех, чей шум чуяла, но и на женщин тоже, которых даже не слышала и от того лишь еще больше злилось потому что они не страдали. Они не страдали, как он, от этой невыносимой боли, с которой он жил каждое мгновение каждого своего дня, бог его знает сколько лет, десятилетий, веков. «Снег отпущения», прошептал Уилф. Мы и так и стояли, остолбенев и вбирая все это зрелище и его правду, которая уже брезжила в умах, как заря абсолютного кошмара как кузелу отпущения только снег нет они не могли пробормотала фукунага почти что в священном ужасе они не стали бы потрясающе восхитился микельсон выступая вперед и разглядывая этот ужасный лик карл вскрикнула колер пытаясь его удержать но микельсон тянул руку и вырвался и оторвался от нее «Мы просто обязаны исследовать этот феномен», — сказал он. «Я никогда ничего подобного не видел». «Карл», — приказал Уилф, — «назад, медленно, иди, назад». Краткий, перепуганный в списк послышался сзади. Это Доусон выдернула руку у Фукунаги и, сломя голову, понеслась к кораблю. Фукунага понеслась за ней. «Уилф уже тоже тащил меня прочь. «Карл?» — прокричал он. Маги, бросай его, если он не пойдет!» Бедняга Колер разрывалась пополам. Чудовище замерло и не двигалось с места, озадаченно наблюдая, как Микельсон явно на седьмом небе от счастья бредет к нему, размахивая руками. «Нет, нет, нет!» — твердил тот. «Все хорошо! Хорошо! Все у нас теперь будет хорошо!» «Карл, что ты делаешь?» — кричала вслед ему Колер. Вы что, не видите? Ему же плохо, обернулся к нам Микельсон. Карл, начал я, но меня перебил Уилф. Глядите! И мы увидели. Увидели, что имел в виду Уилф, когда упомянул козла отпущения. Микельсон стоял перед чудищем без тени страха. Его шум больше других подпал под влияние этой штуки, этого метода, который местные спаклы оттачивали годами. И процесс все еще работал. Весь его страх, весь естественный ужас, который испытало бы любое нормальное живое существо на его месте, весь гнев и горе при мысли о том, что случилось с нашими ребятами, мы видели все это у него в шуме. Мы видели, как оно поднимается там, встает стеной и переходит в шум, который сковывал монстра, и делает путы еще туже. Наши спаклы купили себе мир, гармонию и прочую безмятежность, но за всякую покупку кому-то приходится платить. Одного из них, из своих же, из того самого племени, выбранного один бог знает кем и как, превратили в склад всех негативных эмоций, которые они чувствовали, каждой частицы гнева, сердечной боли, страха и все». Все это они сливали в одного единственного спакла, вот этого, превращая его в чудовище, корёжа тело, раздувая его многожды супротив обычного размера, заставляя расти и расти и расти, раскармливая злобой и болью. Снеготпущенник, их козел отпущения, страдающий разом за всех, чтобы им не пришлось и самая худшая в нем была растерянность. Глубоко внизу, подо всей яростью, он понятия не имел, почему чувствует все это, почему ему так больно. Ему было страшно и одиноко, и отчаянно, и непонятно. Но он пил, пил весь тот страх, который должен был чувствовать стоявший перед ним Миккельсон. До последней капли. «Карл!» — снова крикнула колер но она опоздала. Монстр протянул к нему свои гигантские длани, обе сразу, и одним легким движением оторвал голову, плечи и правую руку Микельсона от всего остального. «Скорее!» на бегу кричала нам с Уилфом Коллиер. Все мы были с головы до ног в крови, которые обдал нас Микельсон. Я даже за руку Уилфа толком ухватиться не мог, лавируя между деревьями, такая она стала скользкая. Буря накрыла нас, заполнив ночь злым, жалящим снегом. Потратив немного времени на то, что осталось от Микельсона, теперь он точно стал еще мертвее прежнего. Монстр преследовал нас и ломился сквозь чащу, ревя так, что сам воздух закручивался спиралями. Чтобы там не загнала бедного Микельсона в ступор, на нас с Уилфом оно давно уже не действовало. Весь мой ужас был при мне. И его тоже, за компанию. «Туда!» — проорала впереди Коллиер. Через метель проглянули очертания корабля. Ни единого огня не горело. Фукунаги с дойсон тоже нигде не было видно. «Беги!» — крикнул я Уилфу. Снова почувствовал, что я его торможу. «Давай без меня!» «Скорей!» — только и ответил он, волоча нас по каким-то успевшим превратиться в сугробы острым каменюкам. Прямо за нами рухнулась небо исполинская нога и донесся неприятный хруст. «Уилф!» Вырванный с корнем ствол пролетел у нас над головой, только чудом не задев, но врезался в камни, отскочил и повстречался с ним. Моя кровавая рука выскользнула, я полетел в снег. Уилф тоже и приземлился очень скверно. Я слеп. Уилф потерял сознание, а больше никого с шумом рядом не было. Я больше ничего не видел, зато чувствовал, как ледяной ветер отвешивает мне оплеуху за оплеухой в кромешной тьме. «Уилф!» — позвал я. «Колер!» Рев монстра раздался снова, совсем близко на этот раз. Я инстинктивно вжался спиной в камни, на которые мы свалились, и понял, что снова вижу. «Уилф!» — повторил я. Но нет. Это был не Уилф. Я видел его, распростёртого на земле, без движения. С очень большой высоты видел. Он был просто пятном далеко внизу, фрагментом пейзажа. Обморочный шум слишком слаб, чтобы его уловил человек, но всё ещё здесь. Звучит. Мучает. Всё ещё просит, чтобы его уничтожили. Я и собственный свой шум видел. Он дымком плыл вверх от того места, где я прятался. Точка обзора сдвинулась вперед, ближе, и я смог, наконец, увидеть себя сверху вниз. И мой страх взвился и накормил его, и подарил еще больше ярости, боли и бесприютного одиночества. И там, в глубине его, я в отчаянии, проблеском увидал, как его когда-то выбрали, одного из племени, как он сопротивлялся и как его заставили, как его заставили. Он ведь когда-то был спаклом, мужчиной, совершенно таким же, как другие, и у него была одна особенная, и семья была... Но он вроде как тянул этот ужасный жеребий и проиграл. Он почувствовал, как я все это читаю, и разъярился еще больше. Шум подернулся алым от ненависти. Он протянул ко мне вниз эти свои чудовищные, отвратительные грабли, готовые разорвать и меня, разорвать на куски... Но тут сквозь бурю прорвался свист. И в ту самую последнюю секунду, прежде чем ракета отправила монстра в забвение, клянусь, я ощутил вопль неимоверного облегчения. «Это Доусон ее запустила», — сообщила Фукунага, прилепляя остаток пластыря на Уилфа. «С ним все теперь было в порядке, пришел в себя, а значит, я опять мог смотреть через него» правда, оба мы были по уши в монстровых внутренностях, дождём обрушившихся на нас, когда в того попал снаряд. «Он убил моего мужа», пробормотала Доусон из угла комнаты, аварийно отведённой под медчасть. «Ты всё сделала правильно», успокоила её Колер. «А не то он бы и их тоже убил, и всех нас потом». «Он убил Генри», снова повторила Доусон, уставив лицо в стену. «Думаю, нам пора возвращаться в убежище сказала Фукунага. «Хватит с нас пока экспедиций». «Поддерживаю», — кивнула Коллиер. «Агась», — согласился Уилф. «Мы его освободили», — сказал негромко я. «Я почувствовал это, когда он умирал. Мы избавили его от всех этих страданий». «Не так громко», — Коллиер кивнула на Долсон. «Он за себя не отвечал», — шепотом продолжил я. «Они его заставили». «Принудили взять на себя все, чего они больше не желали чувствовать. Видать, поэтому они от всех остальных спаклов и закрылись», — задумчиво сказала Коллиер. «Или это они их закрыли?» — возразила Фукунага, качая головой. «Такая абсурдная жестокость». «Они идут». Доусон смотрела на монитор внешнего обзора. Даже сквозь пургу, которая успела стать еще хуже, виднелись инфракрасные силуэты спаклов. Десятки, может и сотни их, двигались к кораблю. «Вряд ли они идут нас благодарить», — передернула плечами Колиер. «Ну да, мы же вернули им всю их злобу», — вздохнула Фукунага. «Лучше бы нам свалить, пока у на нас ее не сорвали», — поделился Уилф. Колиер быстро вышла и минуты не прошло, как взвыли двигатели. «Ветер тот еще», — сообщила она по громкой связи. «Пристегнитесь, сейчас будет трясти». Она не шутила. Корабль нырял и прыгал на взлете. Красные фигуры на мониторах смотрели нам вслед. Потом вскинули эти свои кислотные ружья и принялись по нам благодарно палить. «Через пару секунд выйдем из зоны поражения», — пообещала через комколиер. Мы поднимались все выше. Спакла на экранах делались меньше и меньше. Еще несколько мгновений корабль выровнялся, поднявшись над снеговыми тучами в тихую ледяную ночь. Вот так мы и от них и улетели. Целые и невредимые. Оставив позади очень многое. Чувствуя себя какими-то жуликами, ей-богу. «У ней все равно найдут тебе другого», — сказал, потирая голову Уилф. «Вернее, сделают» как пить дать». Микельсон. тихо сказала Фукунага. «Фостер, Джефферсон, Джан, Стабс». И рот рукой, потому что в глаза снова прыгнули слезы. «Мы обо всем расскажем небу», — сказал я. «Он про них наверняка не знал, и никто из остальных знакомых с Паклов. Он такого не допустит». «Уже сделано», — известила Коллиер. «Я передавала информацию с момента старта». Семьи наших людей должны знать. Дальше мы сидели молча. Я ощущал потрясение и горе Уилфа. Фукунага немного поплакала, а потом умолкла. Доусон так и пребывала в шоке. Запуск ракеты ей никак гибель мужа не компенсировал. Но месть... Она вообще ничего никогда не компенсирует, так ведь? Нет у ней такого свойства. Потому что за все тобой купленное... Тот-то где-то должен заплатить. Я думал про друзей там, дома. Про мир, который они этой планете купили. Про цену, которую заплатили. Даже на полной скорости и без привалов нам было до дома два дня пути. Мы практически не разговаривали. Все привели себя в порядок. Мы с Фукунагой организовали обед. Мы с Уилфом уже почти доели, когда Кольер бибикнула через ком. «Входящий вызов для тебя, Ли». — сказала она, — и для Уилфа. Я переведу его на медчасть. «Спасибочки». Я отыскал экран через Уилфа в шум и нажал правильные картинки, чтобы принять запрос. «Ба, какое знакомое лицо!» «Ли!» — с чувством сказала Виола. Лицо раскраснелось, в глазах слезы, которые чуть что и польются. «Я только сейчас узнала». «Да в порядке мы, в порядке!» — первым делом выдал я. «Потеряли кучу народу, но я жив, и Уилф...» «Хильди...» Поприветствовал ее Уилф этим странным именем, которое мне так никто толком и не объяснил. Она поспешно вытерла щеки. «Ребят, я так испугалась за вас. Брэдли уже разговаривает с семьями». Она глянула на Уилфа. «Джейн будет тебе звонить, как только я освобожу канал». Он издал смешной звук, любовный и юморной сразу. Небо сказал, что слухи про снегоотпущенника ходили давно, но все думали, что это миф. Сказка такая страшная, детям рассказывать перед сном. Он уже отправил ближайшее к ним племя Спаклов на разведку. Они заберут тела вашей команды и позаботятся о том, чтобы подобное больше не повторялось. «Это хорошо», — сказал я и снова ощутил шум этого бедного монстра. «Все потеряно, надежды нет. Никто из живущих не должен чувствовать себя так». «Никогда». Мы помолчали, а дальше Уилф подозрительно наклонился к Виоле на экране. «Что это у вас там происходит, а?» «Ты нам не все сказала?» Виола кивнула, и по щекам снова побежали слезы, которые она не стала вытирать. «Я поэтому и звоню», — сказала она, но продолжить почему-то не смогла. «Хильди», — начал Уилф. «Простите», — перебила она. «Парни, вы так много перенесли. В такое время сообщать вам такие новости?» У меня аж сердце упало. «Потому что понятно же, что это может быть... Только оно это быть и может. Господи, нет». «Нет», — выдохнул я. «Только не говори, что тот...» Она кивнула. Но в следующую секунду у нее на лице вспыхнула такая улыбка, Словно над миром снова взошло солнце. Он проснулся. Слезы счастья текли у нее по лицу. Ли, Уилф, он проснулся. Текст читал Станислав Воронецкий.